Часть третья. Друзья. Глава восьмая. Медицинская сестра Клавдия Никитина, вставая утром, привыкла начинать день с того, что отрывала листок своего календаря на столе и, покручивая бумажку, некоторое время в постели собиралась с мыслями. Она была немолодая, но нельзя тоже сказать, чтобы совсем и старая девушка. Может быть, оттого каждое утро Мысли ее разлетались веером в стороны, и каждое утро их надо было связать. Вот отчего она каждое утро скручивала в трубочку листик и всё крутила и крутила, пока не складывался ясный план рабочего дня. Собравшись с мыслями, сестрица одевалась, умывалась, делала свою гимнастику и в то же время не выпускала из рук скрученный в трубочку листик отрывного календаря. Бывало, положит где-нибудь рядом трубочку во время умывания или гимнастики, а потом непременно найдет и все крутит и крутит, теперь, скорее всего, уж без всякой мысли, по одной только привычке. До того ее доводила эта досадная привычка, что потом и после чая захватит трубочку на службу, да так и ходит от больного к больному. Бывает, конечно, возле какого-нибудь серьезного больного она и забудет трубочку. Так вот, до чего же берет в свои руки человека привычка, что деловая женщина тут же начинает искать свою игрушку? «Чего это вы ищете, Клавдия?» спрашивает старшая сестра Махова и Клавдия тут непременно что-нибудь соврет. Скажет, пинцет потеряла, щипцы или бинт. Нельзя же сказать старшей сестре, что ищет свою крученую трубочку из листика от ровного календаря. В этот раз, обходя полутру больных, Клавдия должна была поправить подушку у сержанта Веселкина. И тут-то в его постели она и потеряла свою бумажку. После, когда она хватилась и вернулась к Веселкину, чтобы взять свою трубочку, сержант уже нашел ее, раскрутил здоровой левой рукой и читал. Охотно бы клавдии подошла к сержанту и поболтала с ним. Была она далеко не молодая девушка, но сохранилась птичкой, летала и щебетала, как молоденькая. Старшая сестра Махова, женщина с большой семьей на руках, говорила о Клавдии. Птичка все о чем-то мечтает. И вот как раз, когда птичка подлетала к сержанту, внезапно встречается Махова и спрашивает, «Вы опять что-то ищете?» Клавдия без слов повернулась, и Веселкин сделался обладателем календарного листка. Часто бывает даже и целая книга. Лежит-лежит в библиотеке на полке, и люди ее обходят но случайно обратит на нее внимание ее настоящий читатель, и книга оживает. Так и этот календарный листик, скрученный в глупую трубочку, попал теперь в руки того, кто его ждал. На развернутом листике был напечатан портрет Белинского, и весёлкин прочитал под ним его знаменитые слова о том, что мы русские призваны сказать всему миру новое слово, подать новую мысль. Так постоянно бывает между людьми. Мысль, как крылатая семечко по ветру, находит какой-то свой способ лететь от человека к человеку и находить своего друга, хотя бы и через сто лет и за тысячи верст. Так и в этот раз слово нашло своего человека и сделалась его собственной жизнью. Кто знает, совсем это может быть и не случайно, если вникнуть всем своим умом и сердцем в жизнь этого человека, разобрать во всех подробностях, почему, может быть, сотни людей на то же самое слово глядели слепыми глазами, а тысячу первый взглянул и понял. Веселкин взглянул, и, схваченное глазами слово, проникло в него. Веселкин понял. И вышло теперь, что мысль Белинского, как крылатое семечко, вылетела от одного человека, через сто лет прилетела к другому, и пришлось ему так же точно, как приходится на сухую разогретую землю капля дождя. Бывает же так. Веселкину сразу же вспомнилось, как он мальчиком со своим учителем Фокином решали когда-то вопрос о правде, о том, что вся правда в делах остается, и от оттого, может быть, у правды нет слов. И постоянно люди между собой говорят, «Дайте нам правду, а не пустые слова». Но как же это может быть? Правда отдельно, как голая, живет только в делах, а слова о ней, как одежда голых людей, Висит болтаются где-то в стороне на веревочке. А вот у Белинского правда всего нашего дела переходит в слово. И это новое слово укажет всему миру новый путь. Обернув страничку на другую сторону, Веселкин прочитал о том, что великий демократ родился в 1811 году, а умер в 1848. Выходило, что новую мысль Белинский предсказал в первой половине прошлого столетия. «Как это могло быть?» — спросил сам себя Веселкин. «Что Белинский задолго до нашей революции мог сказать так смело и решительно?» В прежнее время, когда был здоров, Веселкин не стал бы заниматься праздными вопросами. Он бы просто вспомнил Фокина, примерился бы к его пониманию, И так бы ответил сам себе. Каждый из нас понемногу думает вперед. И это от каждого складывается в одно место, куда приходит великий человек, соединяет все в одно и решает. Теперь же из-за больной руки он шевельнуться не мог, и голова от нечего делать вертела вопрос, раньше казавшийся праздным. Сержант, раздумывая, повернул глаза к окошку. Небо с его места нельзя было видеть, но пойменный луг, заваленный снегом, широко расстилался. Было на севере самое время начала весны света, когда свет после долгих, почти неразмыкаемых между собой ночей приходит как великая радость жизни. Это время весны света. Когда весне думают только хозяйственники, да мельчайшие черные бложки появляются во множестве великом и сидят на снегу. По нарочно приготовленной зимней ледяной дороге лошади-ледяночки вывозили на берег для весеннего сплава из леса ошкуренные желтые хлысты. День был солнечный, и на белом снегу тени от сложенных ярусами хлыстов были голубые. Так и догадался веселкин не видя неба что большие голубые переходящие пойму по снегу тени были от облаков вот подумал он возвращаясь к своей мысли небо то я и не вижу а по этой пойме понимаю облака и что на воле сейчас ветер и не очень сильный тени проходят степенно так может быть и белинский догадался о том что родная земля когда-нибудь скажет новые слова для всего света. Родится у нас, а придется для всех слово правды. Ему представилось, где-то на невидимом небе всего человечества бродит скопленные всеми веками великие мысли, бросают тени, как облака, и по этим теням, особенно чуткие люди, Догадываются и понимают самые мысли. Еще раз прочитал он о Белинском и только теперь обратил внимание на заключительные слова. Какое это слово, какая это мысль, об этом пока рано нам хлопотать. «Служу Советскому Союзу», ответил сам себе Веселкин на эти слова Белинского. Это мое дело правды. А вся большая правда. И повторилось Белинского. А какое это слово, какая это мысль, об этом пока рано нам хлопотать. Этим он как будто заглушил в себе, как ему казалось, праздную мысль о необходимости слова. Но зато в чистой совести раненого воина сошлись и остановились без спора и те, проходящие на невидимом небе облака, и видимые голубые тени на снегу, и все стало так. О чем бы только не подумаешь, все тут же мгновенно разрешается в согласии. Тихо стало в душе, ясно в голове, и тут явилась на памяти угнетенная елочка, за сто лет собравшая рост человека с поднятой рукой. Но в минуту согласия даже такое несчастное деревце вдруг процвело. Свет великий, безмерный, могучий страшный бросился к угнетенному существу. Но этот страшный свет тут же был взят, измерен, устроен. Жизнь победила, и елка покрылась красными кровяными цветами в золотой пыльце весселкин радостно подумал и об этой своей елочке и о собственном сучке своей правды и о себе самом и о всём русском угнетёнм народе и о том что на всех нас бросился свет правды безмерной могучей и страшной если даже простая елка думал весёлкин столько лет должна была болеть и перестраивать теневыехвоимки на солнечные то как же, переделываясь, должен болеть русский человек, чтобы вынести такой великий и страшный свет?» Вспомнился и Антипыч. Как он, указывая на солнце, говорил, «У них солнце, а у нас правда». Приходило все хорошее. Все складывалось, все устраивалось так ладно в чистой совести раненого воина. Или это он так выздоравливал? Скорее всего так. А то почему же его здоровая левая рука, самостоятельная и независимо от мечты о каком-то новом слове для всего света, явно пыталась выкрутить из листка травного календаря козью ножку. А уж когда больному курить захотелось, это бывает самый верный признак выздоровления.